Глава восьмая. Спящая красавица. «Интересно, чей это замок?» — спросил Марк, удивленно разглядывая массивные стены с зубцами и бойницами, стрельчатые окна, башенки, флюгера. Туда несколько минут назад вошли Антон и Василиса. Яну Семеновну, как она нервалась, рвалась, не пустили. На всякий случай. «Ты меня спрашиваешь?» обернулась к нему стоящая рядом мари понятия не имею странно разве ты не рядом живешь сама удивляюсь давайте с замком потом разберемся надо катю спасать прервал разговорник иван глянув на обнаженный клинок в замешательстве сунул меч в ножны. с кладенцом на лютого врага ходят а тут вроде бы и воевать не с кем откуда ты знаешь От Василисы мы с ней мысленно разговариваем. Они с Антоном уже весь замок обошли. Он пуст. «О, еще весточка пришла. Нашли Катю». «Жива?» — одновременно вскричали Яна Семёновна и Ник. «Спит». «Камни замка могильным холодом дышит, жизнь укорачивает. Всем скопом не ходите. Нечего там всем делать». И высились, с Антоном выходить пора, предупредила Ега. Вы девочку сюда выносите, здесь и разбудите, ежели повезет. Ник, Иван, помогите перенести Катю. Уже у дверей крикнула Яна Семеновна. Вскоре спящую девочку опустили на пожухлую траву. Соловей разбойник подошел, вгляделся в бледное лицо своей подруги. Не просыпается. Да, крепко спит. Яна Семеновна тяжко вздохнула. Я ей укол сделала, не помогает. Может, встряхнуть, хорошенько, предложил Горыныч. С этого и начали. Давайте свистну! От моего свиста мертвая живет, не то что спящая девочка, сказал Соловей и вопросительно поглядел на Яну Семеновну. Та подумав, согласилась. «Свести». «Народу плохо станет», — предупредил Соловей. «Может, пусть разойдутся?» Яна Семёновна оглядела людей и нелюдей, плечом к плечу стоявших недалеко от спящей дочери. Баба Яга, Змей Горыныч, Кощей Бессмертный, Василиса Премудрая, Великан Ред по прозвищу Василек, Иван Царевич, Тридцать три Богатыря, Кикиморы, и Гномы — Дед Мороз и Санта-Клаус, Мари, Карина, одноклассники ее дочери. Были и другие, но они терялись во тьме. «Свести! Потерпим!» — раздалось со всех сторон. Соловей свистнул. Сначала в полсилы, потом чуть добавил. Замок зашатался. Богатыри рухнули на землю. Катя даже не шевельнулась. Давайте я попробую, сказала Василиса. Выпитая таблетка сделала свое дело. Красавица снова стала красавицей. Пробуй, позволила Яна Семеновна. Василиса взмахнула руками, обернулась белым лебедем, подлетела к Кате, прижалась клювом к ее уху, что-то зашептала. Долго шептала. Потом вернулась в свое обличие. «Не берет моя магия этот сон. Хотела помочь. Не получилось», — виновата сказала она и отошла в сторону. Потом над Катей махал своей удивительной тростью кощей, лила заговоренный травяной настой ега, что-то рассыпали вокруг кикиморы. После того, как Марк растерянно предложил, «А может, ее хорошенько пощекотать подмышками? тетя Яна Катька щекотки боится», Яна Семеновна воскликнула: "Все, стоп, достаточно, хватит". Суета прекратилась. Все стояли, смотрели на Катю и молчали. В полной тишине к Яне Семеновне подошел молодой человек. По виду то ли царевич, то ли богатырь. Извините, я вас потревожу. Кто вы, молодой человек? Я королевич Елисей. Простите, но кажется... Я знаю, как помочь вашей дочери. По-моему, тут все испробовали. Мой способ покажется вам странным, но, видите ли, он уже однажды сработал, когда моя невеста вот так же уснула. Стойте, стойте. Как же, конечно, вы тот самый королевич, который разбудил спящую царевну, — воскликнула Яна Семеновна. О, вы знаете эту историю? Я польщен. Королевич поклонился. Тогда вам и способ известен. Конечно, мою Катю должен поцеловать любящий ее человек. Извините, не просто поцеловать. Например, если это сделаете вы, ничего не получится. Но я люблю свою дочь. Конечно, конечно, никто и не сомневается в ваших чувствах. Но простите, расколдовать ее сможет лишь поцелуй любящего мальчика. Дай бог, чтоб таковой нашелся. Но знаете, если он ошибется в своих чувствах, Катя не проснется. Никогда. Яна Семеновна растерялась. Потом подняла голову. Их глаза встретились. Я! Я люблю ее! Видела, как ты срывал ромашки. Потом они стояли на Катином столе. Я усыпал бы ее цветами. И как грядку полол. Видела. Катя целый день в работе помочь хотел. А может... Тебе просто кажется, что это любовь? В вашем возрасте легко впасть в заблуждение. В нашем возрасте чувства искренние, острые и чистые. Это потом они покрываются пылью рассуждений и мнений окружающих. Да, так часто бывает. Но решишься ли ты ее поцеловать? Минута. Другая. Из толпы вышел Ник. Встал на колени склонился над спящей Катей и нежно коснулся губами ее щеки. «Я люблю тебя». Где-то в вышине зазвенел колокольчик. Катя вздохнула, открыла глаза. «Ник, что ты тут делаешь так близко? И почему я лежу?» «Ты уснула, просто уснула, а я нагнулся, чтобы тихонько разбудить тебя». Катя обвела взглядом столпившихся вокруг людей — Ничего не понимаю. Мы шли, чтобы вернуть зрение сияния. Почему здесь все эти люди? Где мы? Мама! Катя вскочила. А ты как тут оказалась? И почему плачешь? И Антон тоже здесь. Катя, остановил ее Антон, всему есть объяснение. Но если мы сейчас начнем вести разговоры, кто спасет сияну и вернет в этот мир рассвет? Мы вернем. Мари, Карина, вы знаете дорогу во дворец? Видите, Когда Катя отвернулась, Ник притянул к себе сначала Настю, затем Марка и быстро прошептал. «Если Катька узнает, как я ее разбудил, прибью, понятно?»